Глава 5 Окупация пришла к ним не в огне и грохоте. Она вползла и установилась как-то незаметно, как ясным днем подкрадывается тьма к солнцу перед затмением. Двадцатого утром, часов в десять, немецкая разведка появилась на старом Форштадте. Мотоциклисты в глубоких касках, в очках, с легкомысленно закатанными рукавами серо-зеленоватых курток, неторопливо проехали по Челюскинской, начудив дымком заграничного бензина, и свернули к центру. На площади первой конной немцы спешились, то ли посовещаться, что делать дальше, то ли просто размять ноги. Они снимали каски, утирали лбы цветными платками, гомонили и хохотали, хлопая друг друга по спинам. Потом один длинноногий отошел в сторонку, и исправил малую нужду у памятника Камбригу Котовскому. Поездив по улицам, кое-где изобразив мелом на стенах ершистую стрелу с колючими буквами и цифрами, и не сделав ни одного выстрела, немцы исчезли так же незаметно, как и появились. До самого вечера город был тих и безлюден, но перед заходом солнца на тротуарах появились любопытные, настороженные и готовые юркнуть назад при первом же сигнале тревоги. Постепенно люди смелели. Было маловероятно, чтобы главные силы немцев рискнули вступать в город ночью. Скорее всего, новую власть следовало ждать не раньше утра, а старой уже не было. И в этот критический час, неизвестно кем пущенные, Поползли по улицам слухи о разбитых складах и лежащих без надзора сокровищах. Действительно, складов в городе было много, и вывести из них успели лишь самую малость. Долгое время никто не решался первым заговорить об их эвакуации, чтобы не быть обвиненным в паникерстве, а потом вдруг оказалось, что говорить уже поздно. Склады остались невывезенными, и не сегодня-завтра все они должны были достаться врагу. Решение этой проблемы возникло, по-видимому, совершенно стихийно. В Энске давно уже было очень плохо со снабжением, а после бомбежки оно вообще прекратилось. Населению не выдавали даже хлеба, потому что большой хлебозавод сгорел, а немногие уцелевшие пекарни не работали из-за отсутствия воды и тока. Поэтому, когда вечером 20 августа толпа разгромила склады мясокомбината и на улицу полетели ящики с консервами, ею руководило не только желание спасти добро от немцев. Люди попросту хотели есть. После складов мясокомбината были опустошены подвалы нескольких торговых баз. Кое-что нашлось и на молокозаводе, хотя его скоропортящаяся продукция на складе не залеживалась. Поиски продолжались всю ночь. Уже под утро в одном из тупиков сортировочной станции обнаружили цистерну с патокой. Люди слетелись на сладкое, как мухи. Скоро у цистерны установилось даже некое подобие очереди, и уже какой-то ловкач, взобравшись наверх к открытой горловине, ладился черпать даровую сласть ведром, привязанным на тут же сорванном телеграфном проводе. Но горожане охотились не только за съестным. Были разобраны склады сельхозснаба, наполовину сгоревшие месяц назад, но хранившие еще много добра, преимущественно скобиного и мускательного. Та же участь постигла склад спортивного общества «Динамо», хотя из хранившегося там спортинвентаря лишь немногое могло представлять какую-то реальную ценность в условиях войны и вражеской оккупации. Более понятным было расхищение полуразрушенной бомбами обувной фабрики. Запасы кожи, готовая продукция, часть машин — все исчезло в течение нескольких часов. На рассвете некоторые улицы Энска представляли собой зрелище совершенно фантастическое. Человек со связкой боксерских перчаток на шее волок кипу серых госпитальных одеял. Семенила старушка, бережно прижимая к груди большой круг швейцарского сыра. Женщины везли на тачке громадную зловещего вида бутыль в ивовой корзине — того типа, что служит для перевозки кислот. Двое мальчишек бежали с метательным копьем, которое прогибалось под тяжестью нанизанной на него гирлянды колбас. Ведя за руль отчаянно дребезжащий, обешиненный велосипед, ковылял хромой инвалид, шел интеллигент, с достоинством унося домой ведро дегтярного мыла. Все это продолжалось и днем, Подходящих объектов в самом городе уже поубавилось, но зато нашлись новые на сортировочной и товарной станциях, когда кому-то пришло в голову начать сбивать замки на воротах по гаузов. Знаменитая цистерна все еще привлекала к себе любителей сладкого. Вычерпать ведрами 60 тонн патоки оказалось не так просто, к тому же по мере понижения уровня Добычею становилось делом все более трудным. На тесной площадке возле горловины суетилось теперь несколько человек, помогавших и мешавших друг другу. Толпа, ждущих своей очереди внизу, нетерпеливо шумела и поторапливала добытчиков. И никто не заметил, что в полусотни метров от цистерны, вырулив из-за угла по Гауза, остановилась ни на что не похожая машина. Приземистая и угловатая, тусклого серого цвета, с прямыми черными крестами на скошенных бортах. Стоя на сиденье бронетранспортера, кинооператор пропагандной роты СС снимал колоритную сцену, пока не кончилась пленка. Потом он спрыгнул вниз и хлопнул водителя по плечу. Несколобый Хеншель раскатисто рыкнул мотором, и восемь его тяжелых рубчатых колес стали неторопливо и цепко перебираться через уже тронутые ржавчиной рельсы. В этот день около девяти утра Таня стояла у калитки на Пушкинской и разговаривала с соседкой, еще возбужденной после ночного похода на маслобойку. Когда соседка ушла к себе, Таня осталась у калитки. Ей хотелось побыть одной. Эти два дня они с избегали друг друга, потому что говорить было сейчас не о чем, а молчать тяжело. Она стояла, ни о чем не думая, просто машинально воспринимая все эти внешние приметы погожего утра — чириканье воробьев, теплоту солнечного луча на щеке, прохладные прикосновения еще мокрых от росы листьев, навязчиво знакомый мотив кем-то насвистываемой песенки. Свист приближался, громкий, совершенно беззаботный, словно никакой войны и нет. Теперь Таня узнала. «Спят курганы темные, солнцем опаленные». Таня привстала на цыпочки и перегнулась через калитку. Так заинтересовал ее человек, способный насвистывать под носом у немцев. Человек оказался уже рядом. Собственно, это был не человек, а так, мальчишка, с мешком, перекинутым через плечо. — "На чего? Чего выглядываешь? — сказал он, проходя мимо. — Я вот тебе выгляну. — Подумаешь, испугал, — отозвалась Таня. Мешок с виду почти пустой, но тяжело обвисший на плече грубияна, подсказал ей следующий выпад. — Нагабил за ночь! — «Так теперь боишься, чтобы на тебя посмотрели?» «Уж не тебя ли боюсь?» — презрительно сказал мальчишка. Он остановился и сбросил с плеча мешок, глухо брякнувший от тротуар. «Слышь, немцы у вас тут были уже?» У Тани противно ослабли колени. «Как?» «Немцы!» — едва выговорила она. «Азве они их уже видели?» — У нас на Форштадте они еще вчера были, — сказал мальчишка хвастливо. Это вы тут сидите, нифига не знаете. Он перевел взгляд Стани на мешок и обратно, что-то обдумывая, потом нахмурился и сказал покровительственно. — Ну чего? Немцев испугалось, подумаешь. Ишь, позеленело, аж веснушки все повылазили. — Слышь? Я у тебя мешок оставлю до вечера, а? У нас там наверняка немцы уже вовсю шалаются. Увидят, а ты муд в два счета». Не дожидаясь разрешения, он поднял мешок, раскачал его и зашвырнул через забор прямо в кусты сирени. Нехай там полежит», — сказал мальчишка. «Я приду, как стемнеет, заберу. А может, завтра. Договорились?» — Ни о чем мы не договаривались, — Таня пожала плечами. — Хочешь оставлять — оставляй. Я-то тут при чем? — Если мешок твой укадут... — Тогда тебе не жить, так и знай, — пригрозил мальчишка. — Ладно, это я так, пошутил. — Не дрейфь, а то опять станешь конопатой. — Стырят мешок, плакать не буду. — А что у тебя там? — Консервы с мясокомбината. Называются тушенка. Я тебя тоже оставлю, я не жлоб. Очень нужно. Ты думаешь, тебя немцы пряниками будут кормить? Жди. Таня покраснела от возмущения. Я жду, что меня будут кормить немцы? Ну, знаешь, но только мне и ворованного тоже не нужно, понял? Ну и дура, обиженно сказал мальчишка. Ворованное, ворованное. «Лучше, чтобы все это немцы сожрали, да?» Он надулся и пошел прочь. «Послушай», — позвала Таня нерешительно, но мальчишка не оглянулся. «В общем, он, пожалуй, прав», — подумала она виновата. «Действительно ли это воровство утащить свое из-под носа у немцев? Может быть, это даже похвально, патриотично». Таня вернулась в дом. Людмила, подмастив под голову три подушки, Читала виконта де Брожелона». Таня села на постель напротив, обхватив руками колени. — Ты с кем-то говорила? — спросила Люда якобы спокойным тоном, хотя Таня отлично почувствовала всю деланность этого спокойствия. — Да, с Катеиной Ивановной. И потом один мальчишка бросил нам в сирень мешок с консервами. Люда отложила книгу. — К нам в сирень? «Какой мальчишка?» «Откуда я знаю?» — с беспричинным раздражением отозвалась Таня. «Бросил мешок через забор и сказал, чтобы полежал до вечера. Сейчас он боялся взять его с собой, потому что...» Таня запнулась и помолчала несколько секунд. «В общем, не знаю». «Он говорит, что вчера немцы были на Фарштадте». «Катерина Ивановна об этом уже говорила». «Твоя, Катерина Ивановна, сплетница!» «Но в данном случае это, видимо, не совсем сплетня». «Не знаю. Я этих немцев не видела», — упрямо сказала Таня. «Может быть, мальчишка тоже вьет?» «Какой-то подозрительный тип пришел, бросил мешок, вдобавок еще и обозвал меня конопатой. Почем я знаю, что у него там действительно только консервы? А вдруг гранаты?» «А зачем ты ему позволила? С тобой всегда все делают, что хотят. Нужно было его просто прогнать, вот и все». «Просто прогнать!» — передразнила Таня. «Тебе все просто!» «Я все-таки пойду посмотрю, что там в мешке». Она соскочила с кровати и вышла. Людмила снова взялась за книгу. Через несколько минут Таня вернулась с обескураженным видом. «Действительно консервы?» — сказала она. Ужасно грязные банки, все вымазаны каким-то жиром. В общем, они выглядят довольно аппетитно, такие большие, наверное, по килограмму. — Ты представляешь, есть ворованное, — с чувством сказала Люда. — Мне кажется, я бы скорее. — Что? И потом он прав. В данном случае это, в общем-то, и не совсем воровство, — возразила Таня. «Ведь людям нечего есть, Люся! А тут столько продуктов, которые могут достаться немцам!» «Да, пожалуй. Я как-то об этом не думала». Людмила опять взялась за книгу. Несколько минут в комнате было тихо. «Просто не понимаю, как ты можешь читать!» С отвращением сказала Таня, и голос ее задрожал. «В такое время!» «А что же я должна делать, по-твоему?» Спокойно спросила Людмила. «Лучше сходить с ума?» «Да уж лучше сходить с ума, чем лежать бесчувственной деревяшкой и читать по этих дуатских мушкетеров!» «Господи, зачем я не ушла пешком?» Таня упала головой в подушку и отчаянно разрыдалась. Помедлив минуту, Люда отложила книгу, встала и принесла из кухни воды. «Вставай! Вставай! Не реви!» — сказала она, тормоша Таню за плечо. — Выпей воды успокойся. — Распустилась ты безобразно, Татьяна! Таня отбрыкнулась, но затихла. — Может быть, все еще обойдется, — продолжала Людмила. — А главное, слезами сейчас ничему не поможешь. Пойми, Танюша, сколько таких примеров в литературе. Хотя бы у Джека Лондона, когда... — Да не говори ты глупостей! Таня вскочила и села на постели, поджав под себя ноги. — Причем тут Джек Лондон? Ты хоть на минутку отдаешь себе полный отчет в нашем положении. Ну, почему ты молчишь? — Перестань. — Ага, теперь перестань. — Всерьез ты говорить не хочешь, а придумывать дуатские утешения с примерами из литературы, словно мне десять лет и я ничего не... «Я тебя не утешаю, Татьяна, я пытаюсь тебе помочь. Это не помощь — рассказывать сказки, когда горит дом!» «Я не понимаю», — устало сказала Люда. «Чего ты от меня хочешь? Какой помощи? Я в таком же точно положении, как и ты. Я совершенно не виновата, что мы с тобой тут остались!» Таня снова легла и отвернулась лицом к стене. Мы с тобой не в равном положении, сказала она, помолчав. Может быть, внешне да, но на самом деле тебе гораздо легче, потому что ты храбрая, а я трусиха. Я оказалась трусихой. Просто я ничего не знала до последнего момента, пока не увидела бомбежки. Не знала, что такое война. Пока не оказалась вот так. Брошенная у немцев, не знала, что такое страх. А сейчас я боюсь, понимаешь? Я просто боюсь день и ночь. У меня все дрожит внутри, а ты еще говоришь, я распустилась. Да я сейчас так себя в руках держу, как никогда еще не держала, потому что если бы я сейчас хоть на столечко вот позволила себе распуститься. Прошел день, другой. Третий. Девушки не выходили за калитку, боялись, да и некуда было ходить. На Пушкинской было тихо, но рев немецких машин временами отчетливо доносился с других улиц, и соседка, часто бывавшая в городе, видела немцев уже несколько раз. Таня никогда не расспрашивала, как они выглядят, по тем же, вероятно, соображениям, по каким средневековый христианин избегал разговоров о черте. Неожиданно пошла вода. Она была мутной, и ржавой и едва сочилась из кранов, но необходимость ежедневных хождений к колодцу уже отпала. Та не было странно, что при немцах что-то может еще налаживаться. Это и телефон вдруг заговорит. Но жизнь в оккупации налаживаться не спешила. Зато начали появляться приказы, распоряжения, оповещения. Широкие листы бумаги, наверху распростерший узкие длинные крылья стилизованный орел, держащий в когтях веночек со свастикой. Под ним текст на двух языках: слева немецкий Бефель или Бекант-махунг, справа украинский перевод. Первый прочитанный Таней приказ его наклеили на заборе через улицу предписывал в недельный срок сдать германским властям все имеющееся у населения оружие, предметы обмундирования и снаряжения Красной Армии, равно как и все похищенное из складов, предприятий и магазинов. Лица, не сдавшие вышеперечисленное имущество в указанный срок, подлежат расстрелу. Подпись Дер Командант. Таня вернулась домой и рассказала о прочитанном Людмиле. «Я знаю, для чего это им нужно. Они переодевают своих шпионов. Нечисть фашистская! Ты можешь себе это представить, Люся? Кто-то является к тебе из-за тридевяти земель, незваной, непрошенной, и начинает командовать, что тебе делать, что нужно отдать и что можно оставить». «Да что они, с ума посходили, что ли?» «Я знаю, это наивно выглядит, глупо даже. Но вот ты попробуй забудь о том, что все с этим уже свыклись, и попробуй подумать об этом как бы впервые!» «Не вижу смысла в таких размышлениях», — Людмила пожала плечами. «С таким же успехом можно сесть и думать, а ведь среди людей попадаются плохие. Почему природа не устроила так?» чтобы все рождались только хорошими». «Ничего ты не понимаешь», — вздохнула Таня. «Есть вещи, которые происходят только потому, что люди к ним привыкли. И к войне тоже привыкли, Люся. Я тебя уверяю, что все дело только в этом». «Конечно, все боятся войны, но боятся скорее того, что она приносит с собой, боятся всяких лишений, опасности. А ведь главное совсем не в этом, Люся. Пойми ты, совсем не в этом дело. И даже если бы можно было вести войну какими-то более человечными способами, она все равно не стала бы менее страшной. Именно сама сущность войны, ее идея, мысль о том, что кто-то более сильный может прийти и подчинить себе другого лишь потому, что этот другой слабее. Ты знаешь... Мне совсем не хочется жить. Всем слабым людям не хочется жить, когда становится тяжело. Маяковский очень правильно ответил на последние стихи Есенина, чтобы тут же последовать его примеру. Хотя бы. О чем это говорит? Только о том, что человек оказался слабее поэта. Но прав все-таки поэт. Господи! «Да чего ты любишь прописные истины?» «Успокойся. Я не собираюсь ни вешаться, ни вскрывать себе вены. Я просто констатирую факт. Жить мне расхотелось». Людмила долго смотрела на нее, словно не узнавая. «А знаешь, Татьяна, — сказала она в раздумье, — я, кажется, действительно очень в тебе ошиблась». «Во мне все ошибались». Все считали меня смелой и отчаянной, потому что я дралась с мальчишками и изводила преподавателей. А я совсем не такая. Я трусиха. Я тебе это уже говорила. Людмила усмехнулась. Дело не в трусости. Я считала тебя способной на большое чувство. На любовь. Но настоящую, такую, какая бывает в книгах. Я думала, что с Сергеем у тебя все очень серьезно. — Не понимаю, — встревоженно сказала Таня. — Причем тут мое чувство к Сереже? — Вот именно ни при чем! — почти выкрикнула Людмила. — В том-то и дело, что сейчас чувство это где-то там, а все твои переживания вот здесь, и между ними никакой не осталось ни связи, ни зависимости. «Ничего!» «Как это не осталось?» «Не знаю, Татьяна. Понятия не имею, как это случилось. Но ты сейчас только о себе думаешь. Только о себе и ни о ком больше, как самая последняя эгоистка. Ей, видите ли, расхотелось жить. Ты не заслуживаешь того, что тебе дано. У тебя есть два человека, которые тебя любят, а ты...» Голос у Людмилы прервался. Таня смотрела на нее испуганно, не узнавая свою всегда выдержанную подругу, но тут же она владела собой. «Тебе полезно было бы побыть в... другом положении», добавила она, встав и не глядя на Таню. «Когда знаешь, что совершенно никому не нужна, это тебе было бы очень полезно». Людмила вышла из комнаты. Таня посмотрела ей вслед, но осталась на месте. Едва ли она смогла бы помочь подруге утешениями. Она чувствовала себя почему-то виновной в том, что разговор принял такой оборот. Впрочем, дело ведь не в том, высказывается ли вслух та или иная мысль. Люда все это время не переставала думать о том, что Галина Николаевна бросила ее на произвол судьбы. Это Таня чувствовала хотя обе тщательно избегали разговоров на эту тему. Сотрудница института, от которой Людмила узнала о бегстве Кривцова, сказала ей, что заместитель директора пользовался плохой репутацией, считался человеком ненадежным. Доктор Земцева якобы говорила на одном из собраний еще до войны, что трудно представить себе дело, которое Кривцов не завалил бы, взяв в свои руки. Как же могла она спокойно уехать, зная, что именно от Кривцова будет зависеть судьба дочери? Таня чувствовала, что для Люды сейчас главным было это ее горе. Перед мыслью о том, что она оказалась ненужной матери, отступал даже страх. И утешать ее, убеждать в обратном, оправдывать поступок Галины Николаевны Таня не могла. Она и сама не находила этому поступку никаких оправданий. Конечно, не ехать Таня могла, это Таня понимала. Тема, над которой работала возглавляемая земцевая группа, была связана с оборонной промышленностью. В таких случаях не спрашивают, хочет человек уезжать или не хочет. Но что Галина Николаевна смогла уехать, не настояв на разрешении для Людмилы, поручив ее заботам человека, которого сама считала ни на что негодным головотяпом, это казалось станет чудовищным и необъяснимым. Она вышла в кухню, спустилась в сад по истертым каменным ступенькам черного хода. Людмила стояла под орешником, разглядывая что-то наверху из-под ладони. «Люсенька!» Сказала Таня, чувствуя, что какие бы слова она сейчас ни произнесла, все они окажутся пустыми и ненужными. «Люсенька, я...» «Мне только сейчас пришло в голову...» Прервала ее Людмила таким тоном, словно между ними не было минуту назад никакой размолвки. «Смотри, сколько в этом году орехов! А если явятся немцы? Они же объедят все дерево!» Может, обобьем, пока не поздно? Сыпем где-нибудь в сарае и будем потихоньку подгрызать? Серьезно, мне не хотелось бы остаться зимой без орехов. Таня помолчала. Люда не хочет продолжать тот разговор. Может быть, она права. В самом деле слова здесь ни к чему. «Ну что ж», — вздохнула она, — «можно и оббить, почему же нет? Но только я надеюсь...» что немцы здесь не появятся. Она словно накликала. Немцы появились ровно через час. Они приехали на двух огромных тупорылых грузовиках тусклого серого цвета, крытых зашнурованным по краям брезентом. Таня, которая в это время возилась с калиткой, пытаясь кое-как приладить на место сломанную петлю, увидела, как первая машина появилась из-за угла и повернула в их сторону. Уронив молоток, она шмыгнула в кусты и, пригибаясь, как под обстрелом, помчалась к дому. Людмила была на кухне, занятая стряпней. Увидев Таню, она побледнела и выпрямилась с ножом в одной руке и недочищенной картофелиной в другой. «Немцы!» — шепнула Таня одним дыханием, словно те могли ее услышать. «Что делать?» Люда бросила нож и картофелину, и стала вытирать руки о передник. «Не знаю», — сказала она растерянно. «А ничто что, к нам?» Таня пожала плечами. «Я только увидела машину, такую огромную, вот как дом. Она сворачивала сюда». Людмила на цыпочках подошла к двери и прислушалась. С улицы отчетливо доносился шум мотора, то увеличивающегося, то сбрасывающего обороты и странные звуки, Как будто фыркало и посапывало какое-то огромное животное. Необъяснимое это сопение было особенно страшным. Таня зажмурилась и прикусила кулачок. Спокойно, сказала Людмила вздрагивающим голосом. Спокойно, Танюша. Бежать некуда, поэтому будем сидеть здесь. Как будто мы ничего не знаем. Иди сюда. Будем чистить картошку. Она также на цыпочках вернулась к столу и снова взялась за нож, продолжая прислушиваться с напряженным лицом. Таня замерла у двери, не отнимая рук от рта, словно боясь закричать. Мотор на улице затих, он теперь работал на холостых оборотах, но где-то подальше слышался теперь рев другого. «Иди сюда!» — строго повторила Люда. «Садись и работай, как ни в чем не бывало!» — Совершенно не обязательно, чтобы они застали тебя подслушивающей у двери. Они посидели и скромсали несколько картофелин. Увидев, что осталось у нее в руке, Таня истерически фыркнула, не то засмеялась, не то всхлипнула. — Не могу я так сидеть! — крикнула она, бросая нож. — Хуже всего, когда спрячешься и ничего не знаешь. Я ведь не страус, пойми. Можно я выгляну? — Ну, выгляни. Неожиданно легко согласилась Люда. «Или погоди, посмотрим вместе. Только ни в коем случае не выходить. Посмотрим из окна спальни». Осторожно выглянув из окна, Таня чуть не закричала от страха. Ей показалось, что улица кишит фашистами, как муравьями. «Ты посмотри, сколько их, Люся! Человек двадцать! Ужас!» Они смотрели, не отрывая глаз, прикованные к окну любопытством, которого уже не мог преодолеть даже страх. Серо-зеленые немцы прохаживались вокруг машины, закуривали, пили из фляжек, разглядывали улицу. Потом из калитки напротив вышли двое. Один полез в высокую кабину, другой стал отворять ворота. Грузовик взревел и стал разворачиваться задним ходом. Девушки переглянулись. В доме напротив могло разместиться человек шесть, самое большее. Значит, остальные будут устраиваться по соседству. Впрочем, неизвестно, как вообще немцы устраиваются на ночлег. Может быть, они спят в машине или разбивают палатки. Таня отошла от окна и присела на край постели, не сводя с Людмилы испуганных глаз, словно ожидая какого-то совета. Людмила молча пожала плечами «Будь что будет». «В конце концов, от этого ожидания можно сойти с ума», — сказала она устало. «Скорее бы уж». «Не надо, Люсенька», — шепнула Таня, охваченная еще большим страхом. «Если уж Люся так заговорила». «Не нужно. Может, еще и обойдется». Людмила взяла себя в руки. «Господи, конечно, в конце концов обойдется». — сказала она и попыталась даже рассмеяться. Это у нее получилось довольно истерично. Просто сейчас слишком все это противно и унизительно. Посмотреть на нас сейчас со стороны. Сидим, как две загнанные мыши. Она опять посмотрела в окно и сказала почти спокойно. — Один, кажется, идет к нам. Таня медленно поднялась. — Бежим! — шепнула она, глядя на Людмилу большими глазами. «Глупости! Куда ты побежишь?» Они услышали, как протяжно заскрипела калитка, потом по дорожке простучали шаги, какие-то необычно тяжелые и твердые, словно чугунные. Во входную дверь постучали. «Не ходи, ты с ума сошла!» — ахнула Таня, когда Людмила сделала шаг к двери. «Нужно же кому-то выйти!» Людмила с совершенно белым лицом помедлила на пороге и быстро вышла, плотно закрыв за собой дверь. С минуту из передней доносились неясные голоса Людмилы и немца, потом они перешли в коридор. Таня слышала, как скрипнула дверь в столовую, голоса стали тише. Потом снова скрип двери, шаги, голоса, на этот раз в кабинете Галины Николаевны. Очевидно, немец потребовал показать ему дом. Таня стояла, прижавшись спиной к стене, и в голове у него была сейчас только одна мысль — чтобы немец, когда войдет сюда и увидит ее, не заметил, как дрожат у нее руки и колени. Это было очень важно, чтобы он не заметил, не показать страха, только не показать страха. Впрочем, руки она спрячет за спину, вот так, пусть теперь дрожат себе на здоровье. Только бы фашист не заметил — Только бы он не вообразил, что советская девушка его боится. Она не должна его бояться, не должна, не имеет права перед Сережей, перед дядей Сашей. Наверное, немец все-таки что-то заметил, потому что он, увидев Таню, улыбнулся и покачал головой, сказав при этом длинную фразу. Ни одного слова из нее Таня не разобрала. Кажется, он сказал, что не надо бояться. — сказала Людмила, вошедшая следом за немцем. — Успокойся, ничего страшного. Они просто хотят здесь переночевать. Немец, продолжая улыбаться, обернулся к Людмиле и что-то спросил. Та подумала и кивнула. — Конечно, можете спать здесь. И в столовой тоже, — сказала она по-немецки. Немец сказал что-то утвердительное, дескать, договорились, все в порядке, и ушел, приложив руку к пилотке. Людмила обессиленно опустилась на постель и закрыла глаза. — А куда денемся мы? — спросила Таня после долгого молчания. — Переночуем в мамином кабинете, — сказала Люда. — Пусть спят здесь и в столовой. Я не хочу, чтобы они рылись в маминых книгах. Поставим там раскладушку и будем спать по очереди. Кстати. Там единственный надежный замок. Остальные двери не запираются. И окно выходит в сад, — сказала Таня. Всегда можно выскочить в случае чего. Я об этом тоже подумала. Людмила вымученно усмехнулась. Ну что ж, давай уберем отсюда все наше. Я им сказала, что постельного белья у меня нет. Только и не хватало давать им белье. Они едва успели забрать из спальни и столовой все нужное, как постояльцы ввалились в коридор. Их было пятеро. Таня избегала смотреть, но ей показалось, что среди них был тот, что приходил на разведку, коренастый, средних лет, с темным от загара лицом рабочего. Потом был еще один, очень молодой, с веснушками, неестественно рыжий. Остальных она не различила. Немцы сразу наполнили дом своим чугунным топотом, резкими нерусскими голосами и сложным, ни на что не похожим запахом бензина, пыли, оружейной смазки и дешевой парфюмерии. Проходя из кухни в кабинет Галины Николаевны, Таня всякий раз опасливо косилась на сваленный в коридоре багаж постояльцев. Серо-зеленые шинели, брезентовые сумки, каски, крытые рыжие телячие шкуры, ранцы — плоские котелки, обшитые коричневым сукном фляги с пристегнутыми алюминиевыми стаканчиками. Тут же в углу были беспечно оставлены винтовки, все пять штук. Таня почему-то обратила внимание на аккуратные пластмассовые колпачки, которыми были закрыты дульные срезы. Тот же знакомый немец заглянул в кухню и спросил что-то насчет воды — показывая жестами, что хочет умыться. Хорошо, что в саду был еще один кран, служивший раньше для поливки. Людмила повела показывать. Раздевшись по пояс, немцы галдели и плескались там около часа. Наконец они угомонились, разобрали по отведенным им комнатам свой багаж. Таня видела, как двое из них, собрав котелки и фляги, куда-то ушли, очевидно, получать ужин. Господи! А мы так ничего и не сготовили, вспомнила Люда. У меня от страха совсем аппетит пропал. Не знаю. У меня, по-моему, наоборот. Давай-ка сваим эту картошку, даром, что ли, чистили. Таня затопила плиту, поставила вариться картошку. Люда заболтала оладьи. Со дня бомбежки хлеба в городе не было, но Галина Николаевна перед отъездом позаботилась раздобыть где-то пол с женой муки. Стало темнеть, но девушки не зажигали лампу, словно она могла привлечь немцев, как привлекала разную летучую нечисть. Из столовой, где ужинали постояльцы, доносились негромкие голоса и лязганье алюминия. За открытым окном, в тишине летнего вечера, странно ритмично, не по-русски, выводила вальс губная гармоника. Девушки только сели за свой наспех приготовленный ужин, как в кухню вошел немец, тощий и длинный, как жерт. — «Ви патит кушает?» — спросил он. — Спасибо, — ответила Люда по-немецки. — У нас есть. Немец помедлил в темноте и вышел. Тут же, вернувшись, он положил на стол что-то небольшое и круглое, вроде плоской консервной банки. Потом немец щелкнул зажигалкой. Принесенная им вещь оказалась странного вида коптилкой. Она загорелась ярким и ровным язычком, вроде свечи. — Вот вам немного света, — сказал немец и посмотрел на Таню. — Маленький барышня еще имеет... — Ангст! — Страх! — Немецкий солдат не кушает ребенки! най найн «Это чепуха! Пропаганда!» Немец сказал еще что-то, засмеялся и вышел. Таня посмотрела ему вслед и пожала плечами. «Еще смеется!» — сказала она. «Что он там сказал насчет пропаганды?» Но очевидно, он имел в виду то, что у нас пишут об их зверствах». «Да? Жаль, что ты не посоветовала ему сходить в центр, полюбоваться». Там, наверное, тоже папаганда. Не обязательно питаться детьми, чтобы быть людоедом. Те летчики, наверное, считают себя цивилизованными европейцами. — Тише, — предостерегающе сказала Людмила. — Этот высокий говорит по-русски совсем неплохо. — Ну и пусть. Однако она замолчала. Люся, конечно, была права. Рисковать совершенно незачем. «Смотри, Танюша», — Людмила придвинула к ней немецкий светильник, — «оказывается, это залито обыкновенным стеарином. В сущности, та же свеча, только более практичной формы, не упадет, не сломается. Они вообще ужасно практичны во всем», — с отвращением сказала Таня. «Крышки котелков у них служат сковородочками, а стволы винтовок закрываются специальными попками» чтобы не попадала пыль, а карманные часы носят в футляе на цепочке, такой грушевидной формы, со стеклом. Я видела, этот пожилой заводил. Не люди, а... Она замолчала, так и не придумав для немцев подходящего определения. Часть постояльцев завалилась спать сразу после ужина, остальные сидели на крыльце, курили, Негромко переговаривались о своих фашистских делах. Сидя на подоконнике в кабинете Галины Николаевны, Таня отчетливо слышала их голоса, но не могла разобрать ни слова. «Удивительно все же, что за язык мы учили в школе», — сказала она. «Когда немец обращается к тебе, еще можно что-то понять, но когда они разговаривают между собой, не бельмеса». «В Германии много диалектов». — отозвалась из темноты Людмила. — Русский, Баварский, Нижнерейнский. — Ты заметила, как они проглатывают «Р»? — Папаганда! — передразнила Таня, вспомнив длинного немца и вздохнула. Постепенно голоса затихли, немцы ушли спать. Из столовой уже доносился чей-то могучий храп, в спальне еще возились с полчаса, а потом все стало тихо. — Люся, ты ложись! — — сказала Таня. — Потом я тебя разбужу. Дежурить будем по два часа. — Можно по два, — Люда подавила зевок. — Меня и в самом деле тянет ко сну. Прямо удивительно. Я была уверена, что сегодня не буду спать. — Ну, я так переволновалась, — сказала Таня. — Совсем спать не хочется. — А ты ложись. Чего же так сидеть? Можно было бы почитать, но со светом как-то страшнее. Людмила почему-то на цыпочках подошла к двери, проверила, заперт ли замок, и, не раздеваясь, прилегла на раскладушку. — Значит, через два часа, — сказала она через минуту уже сонным голосом. — Спи, спи. Конечно, азбужу. Таня сидела на подоконнике, обхватив колени руками. Здесь было хорошо. Из сада вливалась в окно ночная свежесть, терпко пахло ореховой кожурой и, прохладно и печально, приближающейся осенью. Но потом она вдруг сообразила с испугом, что кто-нибудь из немцев может увидеть ее, если выйдет в сад. Таня осторожно спустилась с подоконника и перебралась в старое продавленное кресло у письменного стола. Она ни о чем не думала. В голове у нее словно вертелся какой-то калейдоскоп, где мелькали, складывались и снова беспорядочно рассыпались разрозненные впечатления сегодняшнего дня. Все о немцах или в связи с немцами. Она снова слышала их тяжелые шаги, видела сваленные в углу каски, почему-то без рогов, Винтовки, плоские штыки в черных металлических ножнах, непонятного назначения цилиндры гофрированного железа. В кабинете было тихо, слышалось спокойное дыхание спящей Людмилы. Через две двери в нескольких метрах от нее храпели люди, пришедшие сюда из таинственного и страшного мира фашистов, миллионеров, угольных и стальных королей. Из мира, еще недавно марсиански далекого, страшного и загадочного, пришли люди, храпящие сейчас здесь, в маленьком профессорском домике в городе Энске. Когда Таня проснулась, за окном было утро, пасмурное и совсем уже осеннее. Сразу все вспомнив, она вскочила и посмотрела на часы. «Ого!» Вот это называется подежурила. «Люся!» — позвала она осторожно. «Люся! Вставай! Уже почти девять, а я все проспала!» Людмила пробормотала что-то сквозь сон. Таня прислушалась. В доме было тихо, совершенно тихо. Ни храпа, ни шорохов. Она встала, подошла к двери, прислушалась еще и повернула кнопку английского замка. Действительно, они уже уехали. Ни немцев, ни их багажа, ничего. В столовой в углу валялись несколько пустых консервных банок, иллюстрированный журнал, картонная коробка, пустые тюбики с пестрыми этикетками, несколько картонных стеариновых плошек, не выгоревших и наполовину лежали на столе, Рядом с кирпичом темного хлеба. Очевидно, это следовало рассматривать как плату за постой. Стойкий чужой запах еще держался в комнате. Кожи, дешевой парфюмерии, оружейной смазки. — Вот вам и оккупация, — сказала Таня вслух, глядя на заграничный мусор в углу. — Ничего, судайня, привыкайте.